просветлений. Бхагавадгита, глава 7, стих 3. Среди тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину знает меня. У каждого свои способности и возможности. Все могут бегать, но не все могут стать олимпийскими чемпионами. Точно так же каждый может стать просветленным, но не каждый станет Буддой Сиддхартхой Гаутамой. Однажды у учителя спросили. Говорят, что просветление может достичь даже собака. Почему же так мало просветленных людей? Ответ был таков. Просветление достичь несложно, но пойдите в ближайшую деревню, заходите в каждый дом и спрашивайте, кто чего хочет от жизни. И когда пошли по домам и стали спрашивать, услышали много всяких желаний и стремлений, но никто не сказал, что больше всего в жизни хочет достичь просветления.